Глава 17. Обо всем, что с ним здесь происходило, не скрывая накатывающиеся временами мизантропии, Фёст и рассказал Секонду, пока они неспешно шли по бульварам, и Вадим II постепенно адаптировался к выглядевшему совершенно чужим городу. Нет, на самом бульварном кольце сохранилось достаточно зданий из общего времени, но и только. Все остальное просто било в глаза кричащей чужеродностью, олеповатой и безвкусной роскошью как если бы встретить девушку некогда прелестную простотой и изяществом в поведении и одежде и вдруг размалеванную совершенно несочетающимися помадой, румянами, тушью, увешанную серьгами, цепями и браслетами самоварного золота, разодетую в декольтированное чуть ли не до талии платье дикой расцветки. Так ляховым воспринимались витрины, рекламы, заполонившие улицы, переулки, даже тротуары и автомобили, непонятного экстерьера, общий вид и плебейские манеры публики. Упаси бог жить в такой Москве! Как ему повезло в сравнении с Фестом? И в чем же я могу тебе помочь? Сам ведь говоришь, что безнадежно. Революцию нам с тобой вдвоем не учинить. А если устроить какую-нибудь прононсиаменту, что толку с вашим человеческим материалом? «Толк-то быть может», — смутно усмехнулся Фест. «Имеются у нас примеры, когда именно перевороты, а не социальные революции, эффект приносили. Вопрос только в том, кто и с какими целями власть захватывает». «И с опорой на какие силы?» — согласился Секонд. «У нас с Олегом такие силы были, а у вас что-то не похоже, судя по тому, что я успел узнать. Ну, был бы ты, как я, хотя бы полковник гвардии, флигель-адъютант, смог бы выступить в качестве такого нового Бонапарта. А за тобой ведь армия не пойдет. И вообще у вас не страна, а не пойми что». Ни у кого ни малейшей политической воли. В таком состоянии на баррикады не ходят, в железные колонны для поддержки какой угодной идеи не выстраиваются. «Со стороны поглядеть так оно и есть, но я-то не со стороны. Я тут жизнь прожил, до да второй год в братстве состою. И что? Братство, кстати, в дела гиб вмешиваться не рискнуло?» Не то слово. Рискнуть, не рискнуть, для них вопрос не стоит. Целесообразно, не целесообразно. Вот в каких категориях идеи рассматриваются. Они решили, в рамках их нынешних забот, заниматься переустройством этой самой «ГИБ» просто ни к чему. Есть много куда были важных, опять же, с их точки зрения, времен и реальности, а это, попросту говоря, базовый элемент или несущая частота. Вокруг нее все крутится, она просто данность. «Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе», — любит Александр Иванович повторять, цитируя неизвестно кого. «Но мне такая позиция не нравится, и страшно руки чешутся что-нибудь в нужном направлении подвернуть». Они дошли уже до чисто прудного бульвара, и Фест предложил заглянуть в заведение поприличнее, выпить по чашечке кофе, покурить спокойно. На ходу курить он с молодых лет не любил. Такое немедленно нашлось, пусть и с дурацкой вывеской «Кафе-бар Медея». У двери имелась предупреждающая табличка «Господа, это частное кафе. Любому посетителю может быть отказано в обслуживании без объяснения причин». «А как же свобода личности и права человека?» — удивился Секонд. «Как будто у вас любого забулдыгу в националь или медведь-швейцарь пустят». «У нас и он сам не помыслит близко подойти. Видишь, какая классовая сегрегация? А у нас всем позволено все. Вот и приходится владельцам себя и гостей таким образом от неприятностей оберегать. Фейс-контроль называется». Сами они прошли беспрепятственно, охранник скользнул по приличным господам безразличным взглядом и нажал кнопку, отпирающую турникет. — Тауглих! — вспомнив Швейка, на призывной комиссии сказал Фест. Выходя в город, они приняли меры, чтобы не привлекать лишнего внимания своим сходством. Секонд приклеил усы и шкиперскую бородку, а Фест надел фотохромные очки. Да и прически у них были разные. А что рост и сложение одинаковые, так кому до этого дело? Нашли удобный столик в углу, сделали заказ. Секонд ждал продолжения беседы, поскольку они подошли к самому, на его взгляд, интересному. Но двойник сделал Останавливающий жест «Подожди!» и кивнул на компанию, разместившуюся в пределах слышимости. Четверо мужчин и с ними две дамы, возрастом между тридцатью и сорока, некрасивые, но ухоженные и весьма прилично одетые. Сидят, судя по количеству посуды на столе, довольно давно, разговаривают громко, не обращая внимания на немногочисленных посетителей, больше всех тот, что сидит к братьям лицом, отчего его и слышно лучше всех, несмотря на музыку. Крупный экземпляр, даже скорее толстый, с круглым щекастым лицом и растрепанными вьющимися волосами, похожий на дюма отца в сорокалетнем примерно возрасте, а также и просторным клетчатым пиджаком старомодного покроя. Ведь он почти о том же самом, о чем только что Фёст с Секондом рассуждали, но несколько в ином ключе. Речь шла о судьбе страны, только относился к ней этот раблезианский тип совсем иначе. Он с азартом, будто на митинге, доказывал своим собутыльникам, что это государство просто не имеет права на существование, как таковое. Если оба Ляховых сожалели о том, что власть чересчур слаба и не может навести пристойного цивилизованной державе порядка, то сейчас они слышали противоположное. Россия томится под властью кровавой чекистской диктатуры. Авторитаризм нечувствительно превращается в фашизм. Народ страдает одновременно от нищеты и щедрых подачек, раздаваемых за лояльность на выборах. Не имеет возможности открыто выражать свое мнение, но он настолько пассивен, что самые пламенные трибуны не могут даже в Москве собрать на марше несогласных больше нескольких сотен человек». Вгоняющий в отчаяние застой общественной мысли не оставляет шансов на достойное существование ничему мыслящему. Все вокруг зловонное болото, тлен и распад, как в худшие годы брежневского застоя, помноженного на поздний сталинизм. Сэкон слушал, весь обратясь вслух, и очень ему это Филиппика напомнила вечер встречи с Майей в доме актера. В этом толстом жуире, явно не бедном, хорошо, даже чрезмерно питающемся, в волю пьющим мало было общего со скетичной фанатичкой Казаровой. Кроме одного — патологического неприятия окружающей действительности, какой бы она ни была. О причинах можно задуматься. У кого своего рода психопатия, у кого присыщенность и жажда острых ощущений, особенно если авторитет в референтной группе обеспечен, а реального риска от своего свободомыслия — никакого. «Пусть сильнее грянет буря», — не очень громко, но отчетливо сказал Фёст, когда Толстяк сделал паузу, чтобы перевести дух и опрокинуть следующую рюмку. «Что?» Витя медленно поднял глаза и будто впервые увидел соседей. — Это ты, Вадим? — Надо же, какая встреча! — Горький Максим, песня о буревестнике, как бы не обратив внимания на следующие слова, — ответил Фёст. — Ужасно все похоже. Только великому пролетарскому хоть в какой-то мере позволительно было опасной глупости публично провозглашать, поскольку обитал он в начале XX века главное далось самодержавие а там видно будет и у буревестника было куда сбежать вилла на капри и все такое а ты куда побежишь если снова грянет да ладно тебе после секундной растерянности нашелся тот выбрал место для дискуссий подсаживайся к нам выпьем поговорим фест кивнул соглашаясь Представил Секонда, как и условились своим братом, только что приехавшим из Сан-Франциско, погостить. А это Миша Волович, звезда отечественной журналистики, ежедневно выступает в прессе с разгромными инвективами в адрес чего угодно. И что самое забавное, при полном отсутствии у нас свободы слова, собрания и печати его издают массовыми тиражами, прилично платят и ни разу не посадили в холодную даже на месяц-другой, что при сверхлиберальном батюшке царе Николае все-таки практиковалось. Не говоря о более серьезных статьях тогдашнего уложения о наказаниях. Встреча и начавшаяся дискуссия с Воловичем и его компанией показалась секунду не только интересной и поучительной, но и просто забавный, надо же, в чужой только что мир явился, где все, кроме собственного аналога и кое-каких архитектурно-топографических совпадений с во всем прочем иной Москвой, не было ничего близкого и понятного. Но не прошло и часа, возникло ощущение, будто с одной стороны улицы на другую перешел, витрины другие и только, а люди... Те же самые, пусть и воспитанные в абсолютно чуждых условиях советской власти, но с психологией, в своих основах не требующей специального изучения даже особенной корректировки. Что, таких, как этот Волович, у себя в приюте репортера на Арбате не встретишь. Да каждый второй из тамошних завсегдатаев С ним мог бы местами поменяться, без ущерба для текущего литературного процесса в обеих реальностях. Конечно, и белые офицеры, Ненада, фон Мэг и Аноли, отважные гранатометчики, генерал Берестин, полковник Басманов, другие корниловцы и марковцы, геройствовавшие в Москве и в Берендеевке поначалу показались секунду непонятными. Своей слегка наигранной бравадой, готовностью кидаться в бой с такой отчаянностью, что враг терял боевой дух и моральные устои, и без того слабо мотивированные, а то и сфинктеры у него расслаблялись не по обстановке. Но на второй час совместных действий бойцы, разделенные тремя поколениями, начали понимать друг друга настолько хорошо, Секонд вспомнил картину. Сидят на ограждении скверика два поручика — Колосов, штурм гвардеец и Корниловец не надо. Угощают друг друга куревом, один сигаретами, другой папиросами. И уж так им все понятно в своем нелегком ремесле, хотя разница в возрасте больше восьмидесяти лет. Так что, в принципе, жизнь везде одинакова.